Деревни остались за монастырями, но то, чего хотел Иосиф, не произошло или было редким явлением. Что касается добелого духовенства, то обязательность брака должна была изначально оказывать большое влияние на его положение. Оно получило возможность восполняться из среды самого себя. Но было еще другое условие, которое могущественно содействовало об особлении Известно, как тяготило правительство малочисленность народонаселения в России, как дорог был вследствие этого человек, и великий князь Василий Дмитриевич заключил договор с митрополитом Киприаном, чтобы тот не принимал в свое духовное ведомство, то есть не ставил в священники, слуг великокняжеских. Несмотря на некоторые невыгоды своего положения, духовенство в Древней России сохраняло важное значение, именно сохраняло характер учительного сословия исключительно. Просвещение заключалось в церковных книгах, и духовенству принадлежало истолкование их. Духовенство было единственным обязательно просвещенным сословием в России. Боярин не был даже обязан уметь читать и писать. Священник не мог не быть грамотным. Дьяк и подьячи были грамотны, но их грамотность служила им только внешним средством для достижения известной цели, тогда как от священника требовалась не одна грамотность. От него требовалась учительность, и никто не отрицал у него право на исключительную Учительность Были нарекания, что русское духовенство Недовольно учительно И что ведет себя не так, как следует учителям Но никто не отрицал право учить Никто не заподозревал вообще чистоты учения Но во второй половине 17 века По поводу исправления книг Часть паствы отказывается повиноваться пастырем. Авторитет патриарха, патриархов, собора не имеет силы над людьми, которым кажется, что их заставляют молиться не так, как молились предки. Они провозглашают, что архиереи и священники учат неправильно, и что повиноваться им не следует. Некоторые увлечены и отказывают явно в повиновении духовенству. Другие, не решаясь на последнее, остаются в недоумении и, не умея решить вопроса, на чьей стороне правда, охладевают к церкви. Таким образом, духовенство приобретает внутренних врагов, церковных мятежников, которые вооружаются против его прежнего значения, стараются выставить его недостоинство. Эти враги ратуют за старину, вооружаются против духовенства, за нововведения. Но уже обозначаются враги другого рода. Между русскими людьми начинает сильно чувствоваться необходимость учения, которым стали сильны другие народы. Но для приобретения познаний нужны учителя. Этими учителями могут быть только иностранцы, и иноверцы, страшные гости. Они явятся со всем авторитетом учителей, с полным сознанием своего превосходства пред учениками и те признают это превосходство. Таким образом, подле прежних учителей, прежних авторитетов являются новые учителя, новые авторитеты, не признающие значения прежних учителей и не упускающие случаи выразить это непризнание обидным образом. Как разграничить право тех и других? Как, признав превосходство новых учителей во всем, не признать этого превосходства в одном? Где взять такой самостоятельности, силы мысли, исследования и знания в учениках? В таком затруднительном положении находилось духовенство в начале новой русской истории. С двух сторон враги, вооружавшаяся против его прежнего значения, прежнего достоинства. С одной стороны, приверженцы старого, отказавшие в послушании церкви, пошедшие вслед своих особых учителей, не знающих меры в своих нападках на духовенство. С другой стороны, просвещение перестает носить исключительно церковный характер. Подле учителей церковных являются светские, иностранцы, иноверцы, которые необходимо должны враждебно столкнуться с церковными учителями при обнаружении своего влияния на учеников. Последние, находясь под двойным влиянием, будут подчиняться тому или другому, смотря по разным условиям своей природы, своего положения и других случайных обстоятельств.